Глава 90. Альбина. О приезде сестер Варихе, она узнала уже постфактум, и это спасло Глеба от выяснения отношений. Альбина посчитала, что выражать свое возмущение теперь все равно бесполезно, и в данной ситуации лучше промолчать и добавить себе плюсов к положительному образу. Если бы Глеб сказал заранее, она бы, конечно, не промолчала, понадеявшись, что он передумает. С другой стороны, вряд ли бы он передумал. А вот Альбина наверняка выставила бы себя в невыгодном свете. Так что все к лучшему. Все равно эти девчонки не собираются с ней общаться, как и она с ними. И в основном будут торчать там, где находится Алиса. Вот пусть и развлекают эту мелкую вредину. Хотя Альбина, издалека посмотрев на старшую из сестричек, слегка встревожилась. Девчонка была слишком красивая, как принцесса из сказки. Но одевалась, конечно, безвкусно. Да и откуда вкус у этой плебейки? Одежда вся дешевая и простая, макияжа ноль. Такое может сработать 18 лет, но в 28 уже нет. Поэтому Альбина аккуратно следила за Глебом, ловя изменения в поведении и... Да, с ним тоже что-то было не так. Порой девушке казалось, что он собирается о чем то ей сказать, о чем то неприятном, но в последний момент захлопывает рот и морщится. Настораживалась, пыталась выпытать, в чем дело, но Глеб только отмахивался. Правда, Альбина сомневалась, что это связано с поварихинами девчонками, тем более, что уже через сутки заметила, как старшая крутит хвостом перед управляющим. «Молодец, девка! Умная!» Замахиваться на хозяина дома не стала, поняла, что не по ней планка, переключилась на Ника. Хорошо, что не на Диму, иначе Альбина чего доброго, прибила бы ее. Дима... Все, что она планировала в отношении него, пришлось отложить. Алина боялась, что в самый неподходящий момент из кустов выпрыгнут их гости и помешают ей. Вот уедут, тогда она и продолжит его охмурять. Хотя Альбина была уверена, что Дима уже практически дошел до кондиции, и если его что-то и удерживает, то только природная порядочность. Ничего, справимся и с ней. Правда, в тот момент, когда Альбина об этом рассуждала, ее кололо и беспокоило какое-то несоответствие в собственных мыслях, словно она что-то упускала из виду, что-то важное. Альбина всегда была дотошной. Поэтому все то время, что они с Димой практически не виделись, не считать же за встречи краткие приветственные кивки и несколько дежурных фраз. Пыталась анализировать себя. И к концу третьего дня пребывания в доме Глеба сестренок-поварихи наконец сообразила. Такое бывало с ней очень-очень давно, когда Альбина была еще совсем маленькая и верила в любовь и была привязана к родителям, которые любили ее гораздо меньше своих кандидатских, а затем и докторских диссертаций. И скучала по ним, если долго не видела. И сейчас Альбина скучала по Диме. Скучала настолько сильно, что порой подходила к окну и искала его взглядом, надеясь увидеть хотя бы издали.